«Здесь еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что не страх должен руководить человеком, а человек должен подчинить свои эмоции. Я с гордостью вспоминаю, как в возрасте 15 лет выпрыгнул, слава богу, без последствий, с четвертого этажа здания, в котором учился, поспорив с друзьями, что не испугаюсь. Человек... Есть совокупность событий, характеризующих ему его самого. Чем более жесткое содержание имеют эти события, тем более человек уверен в себе. Теперь поговорим о психованной подготовке для пауэрлифтинга. Если кто не в курсе, поясню, что таким красивым словом называют поднятие тяжестей. Штуку очень полезную не только для роста и укрепления мышц. Современный спорт, вне зависимости от его направленности, это более чем комплексный продукт, включающий в себя порой парадоксальные составляющие, призванные оказать стимулирующие либо релаксирующие действия на организм спортсмена. В зависимости от задач, стоящих перед ним в данном тренировочном периоде. Вот вам пример. Вы знаете, что сборная ГДР по легкой атлетике более чем серьезно относилась к половой жизни спортсменов. Так, по результатам научных исследований, для мужчин было избрано строгое воздержание в соревновательном периоде. А вот для женщин... Строго наоборот. Половой акт, проведенный за 20 минут до старта, давал эйфорический подъем психического состояния, снимал напряжение и, как следствие, крайне позитивно влиял на результаты. Более того, именно восточные немцы не раз попадались на реальной беременности спортсменок сроком около двух месяцев. В этот период организм женщины находится в состоянии мобилизации всех ресурсов и с большим энтузиазмом выполняет и второстепенные, то есть спортивные, задачи. О чем это я? Ах, да, о легкоатлетах. Нахлынуло пережитое. В общем, не мне вам рассказывать, что мелочей... В процессе подготовки к любому старту, в любом виде спорта высших достижений просто не существует. Но при общности фармацевтической базы и тождественности методологии подготовки всегда находится лучший, первый среди равных. Он появляется, чтобы указать на новые горизонты, обратить внимание на инновации в тренинге и доказать экспериментально правильность научных изысканий, связанных со спортом. Чемпион сегодня – это прежде всего итог научного поиска, и только потом талант, труд и посланная небом удача. Столь длинная преамбула понадобилась мне для того, чтобы обратить ваше внимание – На не вполне исследованную область подготовки, связанную с психикой человека. В силу того, что мы проводим наши изыскания прежде всего в части самых свободных профессиональных боев, мы в шутку называем эту подготовку психованной и шутим при этом лишь отчасти.